Глава 7. Сбой систем преодолен, целостность носителя 53%. Идет тест матрицы сознания. Окружающая реальность проявляется медленно, рябит помехами. С трудом различаю оплавленные стены и металлическое кружево перекрученных балок. Тело покрыто спекшейся коркой, приводы едва движутся, Одежда и экипировка превратились в пепел. «Древний, очнись, надо уходить!» В ответ я лишь слабо выругался. «Не могу пошевелиться». Асмис, как выяснилось, неплохо разбирается в технике. По крайней мере, он сообразил, что моя аппаратная периферия пришла в негодность. Заметив поблескивающие нити стилхатов, плетенные в остов древнего, он принял верное решение взял модуль передатчика и плотно прижал его к моему предплечью. Остальное сделали микромашины, мгновенно образовав соединение с новым устройством. «Ты жив или нет?» «Жив». «Где твой слуга?» Прозвучало грубо, но поправлять некогда. «Сейчас свяжусь. Долго я пробовал в отключке». «Пять минут». Синапс, в связке с семантическим процессором, переводит все вплоть до единицы измерения. «Кейл». Никто не ответил, зато в канале телеметрии промелькнуло смазанное изображение. Я увидел парнишку с датчиков зонда. Он сидит у стены в луже крови, а вокруг полно рыжих пятен. Все ясно. Проклятый стилхат покинул тела погибших и ищет себе новую жертву. Спроецировав полученные от зонда координаты на карту, я сориентировался и просипел. «Помогите встать. Нужны энергоблоки и оружие. Мое сломано». Ржавые, к моему удивлению, оказались вполне адекватными существами. Они быстро и четко выполнили просьбу, подзарядили мои энергоблоки, дали оружие. Несмотря на отвратительный внешний вид, никто на меня не косится. Да и самоконтролем у них все в порядке. Всего несколько минут как освободились от многолетнего диктата чуждой воли, и ничего не рефлексируют. «Нельзя показываться на открытом месте. Пойдем руинами» коротко и по существу предложил Орм. Третий из выживших, коренастый, невероятно сильный боец по имени Дифт, кибергизирован больше других. Руками разжав погнутые металлические стойки, он расчистил путь и первым шагнул в сумеречные глубины разрушенных отсеков. Шли молча. Ржавые даже несколькими репликами не обменялись. Видимо, сказываются годы, проведенные под гнетом управляющих микромашин. Они получили негаданную свободу, но не знают, что с ней делать. По крайней мере, мне так показалось. Путь не занял много времени. Заглянув в очередное помещение, Див треско попятился. Там проклятый стилхат на стенах. Не стану лгать, входить в отсек мне было жутковато. Здесь погибли трое ржавых. Наниты, контролировавшие их на протяжении многих лет, потеряли носителей и сформировали свободные колонии. Так они могут таиться в глубине руин, ожидая своего часа сколько угодно. Дистанционного давления на рассудок пока не чувствую. Значит проклятый стилхат реагирует на потенциальную жертву с коротких дистанций. Впредь буду осторожнее. Сколько таких ловушек скрыто в глубинах разрушенных уровней платформы, сложно даже вообразить. Космическому сооружению миллионы лет и его искусственно созданные просторы хранят отголоски множества неведомых, но разрушительных событий. Я медленно дошел до центра помещения, в полной готовности перехватить контроль над микромашинами при помощи ЗОВА. Но сначала хотелось бы выяснить дистанцию, с которой начнется их агрессия. Как оказалось, три метра. Ровно на таком удалении одно из пятен вдруг начало извергаться ржавой дымкой синопс ведет сканирование, я отступил на несколько шагов, но рожеватые завитки не угомонились, они струятся в воздухе, словно бы присматриваются, оценивая меня. Наночастицы даже в большом количестве не обладают разумом, у них есть лишь функции. Тогда почему не последовало стремительной атаки? Пользуясь моментом, хочу выяснить как можно больше. Странно они себя ведут, почему не внедрились в Кейла? Парень, кстати, выглядит плохо, схлопотал пулю, самодельный зонт валяется у стены отсека, его движители повреждены, корпус зияет пробойными попаданий. Синп, поторопись с анализом, мысленно прикрикнул я. Расширитель сознания перебирает известные коды управления, пытаясь воздействовать на проклятый стилхат. Утилизация провалена, репликация провалена, стальной туман, команда проигнорирована. Форма воплощения выполнена со сбоями. После применения упомянутого кода, дымка вдруг стремительно уплотнилась. На нита образовали крошечный прямоугольный слиток, который со звоном упал на пол. Опасный эксперимент дал неожиданный результат, но его надо перепроверить, вдруг произошла случайность. Я осторожно приблизился ко второму пятну, повторил действие также же поступило с третьим. Код управления снова сработал. Еще одно важное наблюдение, но они не внедрились в Кейла, да и со мной повели себя нерешительно, словно я не подходящий носитель. Им почему-то необходимо биологическое тело, Кейл не подходит из-за тяжелого ранения, ты, Глеб, уж извини, не живой в текущей ипостаси. Тогда почему они бросались на меня в прошлые разы? Ты применял зов, лаконично напомнил Синапс. Ладно, приму за рабочую версию. С формой воплощения все понятно и логично, команда универсальная, ей подвержены любые виды микромашин. Почему нет реакции на код стального тумана, задал я мысленный вопрос. Помнится, звери, охраневшие экстрамерность использовали щитнонитов. Колонии лишились своих носителей, у них сейчас нет объекта для защиты, поэтому команда игнорируется, ответил Синп. Логично. Итак, что удалось выяснить? Зов не воздействует на агломерации, имеющие хозяина. Для его успешного применения нужно либо уничтожить носитель, либо разорвать информационные связи между нанитами. Тогда их можно подманить с дистанции в 20-30 метров. Ну и напоследок, дезинтеграция. Это аварийный код. Кто бы ни поработал над оригинальными микромашинами, программируя их под проклятый стилхат, он не смог удалить базовую команду самоуничтожения. Опасный эксперимент дал много полезной информации. Осталось провести еще одно рискованное испытание. «Асмис, зайди, только медленно!» Ржавый появился в дверном проеме, осторожно приблизился, не сводя взгляда со слитков стилхата. Стоило ему пересечь незримую черту, как ближайший из них начал извергаться дымкой. «Назад!» Я мгновенно применил зов, инонит, и наниты, едва не дотянувшись до жертвы, рванулись ко мне, но тут же были остановлены и вновь сконфигурированы кодом форма воплощения. А теперь еще раз, только в более продвинутом варианте. Зов. Три слитка начали извергаться рыжей дымкой. Раздельное управление на нитами. Объединение агломераций. Форма воплощения. Спустя несколько секунд на пол отсека со звоном упал крупный брусок проклятого стилхата, вобравший в себя все три колонии. Ас, снова подойди. Наниты не отреагировали на его приближение, все логично. После применения Зова они принадлежат мне, сконфигурированы в предмет и не агрятся на других существ. Прикасаться к слитку я не рискнул. Неизвестно к чему приведет тактильный контакт. Лучше дистанционно уничтожу его, когда будем уходить отсюда. Сейчас меня волнует жизнь Кейла. Ранение тяжелое, парень потерял много крови. Сможете ему помочь, обратился я к ржавым. Дифт кивнул, извлек из кармашка экипировки какое-то устройство и склонился над раненым. «Вскоре очнется», — уверенно пообещал он. «Сколько у нас времени, прежде чем вас хватится?» «Мы отключили передатчики», — ответил Орм. «Типа вся группа погибла?» — уточнил я, пытаясь продумать план дальнейших действий. «Ну да». «Умно». Сколько твоих родичей осталось охранять караван? Тридцать. Их можно выманить из машин? Не всех, у каждого своя роль. Сейчас они столкнут поврежденный вездеход и отправятся дальше. Нас искать не станут. Проклятый стилхат не объединен в сеть? Нет, мы общаемся по рации или лично. У оставшихся есть запас микромашин? При нападении они смогут применить их на пленниках, чтобы получить новых бойцов? Нет. Мы не управляем судьбами. Захват нового тела стилхатом происходит спорадически, если кто-то из нас погиб. Тогда почему отряд состоит исключительно из твоих сородичей? Раньше мы почти никогда не погибали. В округе нет сильных противников. А звери, что охраняют узлы транспортной сети? Они тоже под контролем проклятого стилхата, не нападают. Но вы потеряли вездеход, напомнил я. Такое иногда случается, Орм лишь пожал плечами. Они ведь звери. Нельзя быть полностью уверенным в их реакции. Но нападения никто не ждал, добавил он. Мы много раз проходили тем путем. Еще один вопрос. Стилхат полностью подчиняет рассудок. Как же вы сохранили свои личности? Не все, к нам подошел Асмис. Только некоторые способны сопротивляться. А у Релик? Надежда, подсказал синапс Другие значения этого слова в зависимости от контекста, стойкость, вера. Да уж, ржавым не позавидуешь, особенно тем, кто крепок духом. На протяжении многих лет хранить искру веры в будущее, подчиняясь чуждой воле, в надежде на чудо, такое не каждый выдержит. — Древний, что будем делать? — спросил Дифт, слушавший радиочистоту, на которой происходит общение. — Захватим машину, освободим пленников. А мои родичи... Я попытаюсь уничтожить проклятый стилхат, но вы сами сказали, немногие сохранили искру рассудка, так что последствия непредсказуемы. Асмис мрачно кивнул. Мы готовы выступить в любую минуту. Дайте мне немного времени на подготовку. Следите за машинами каравана, о всех изменениях докладывать немедленно. Асмис молча кивнул и ушел на наблюдательный пункт, а я крепко призадумался проблема возникла чисто Матрица Гарпуна у меня есть. Чем хороша форма воплощения, не надо вдаваться в нюансы программирования. Достаточно скопировать оригиналы все его функции сохранятся у реплик. То есть освободить ржавых от контроля может любой, в чьих руках оружие с программируемым наконечником. Невелика задача ткнуть истрием. Но как совладать с высвобождаемым при этом проклятым стилхатом? Практика четко показала предел моих возможностей. Могу контролировать три агломерации нанитов, не больше. При этом нагрузка на рассудок предельная. Сам собой напрашивается выход. Немедленно дезинтегрировать опасные колонии микрочастиц, но все будет происходить внутри машин. Без сопутствующих жертв не обойтись. Погибнет много пленников. Такой расклад совершенно не устраивает. Надо выманить ржавых наружу, чтобы они вылезли из вездеходов. Только как это сделать? Что может послужить приманкой? Есть нормальный стилхат? Спросил я, обдумывая варианты. Немного, ответил Дифт. Давай сюда. Пока я при помощи форм воплощения латал поврежденный зонт и изготавливал несколько электромагнитных гранат, очнулся Кейл. Вскрикнув, он сел, озираясь по сторонам. Заметив ржавых, резко потянулся за оружием, Но я заблаговременно разрядил его автомат, предполагая подобную реакцию. «Древний, ты заодно с ними?» — запальчиво выкрикнул парень. Пришлось ответить, игнорируя его резкий тон и явную враждебность. Они были под контролем Стилхата. «Какая разница? Это же ржавые!» Он затравленно смотрит по сторонам в ожидании худшего. Кейла не трудно понять. В столь резкие перемены всегда верится с трудом а он, ко всему прочему, умудрился снайперским огнем положить восьмерых. Удивил Асмис, он подошел к парнишке, присел на корточки что-то тихо сказал. Тот вздрогнул, но взгляд не опустил. «Древний, они обманывают!» Кейл все же попытался вскочить, но мускулистый боец, вдвое превышающий его габаритами, легко пресек попытку. «Сначала набери сил, потом, если захочешь, я приму твой вызов». На этом конфликт временный иссяк. Наверняка Кейл затаил недоверие и злобу, но сейчас это меньше из проблем. Взгляните сюда, мне в голову пришла идея, как выманить противника из вездеходов. В отсутствие тактической сети группы пришлось чертить схему действий на пыльном полу отсека. Асмис пристально ее изучил, выслушал мои краткие пояснения и кивнул. Может сработать. Кейл, хватит смотреть из подлобья идем освобождать пленников я им не верю он сверлит взглядом ржавых дело твое значит пойду один нет подожди он вдруг растерялся сник в голове парнишки не укладывается суть происходящего резкие перемены кажутся ему невозможными но на другой чаше весов жизнь его близких это трудный выбор довериться бывшим врагам не понимая их мотивации практически невозможно «Вот только времени на работу психологом у меня нет. Либо ты идешь со мной, либо остаешься тут связанным, пока все не разрешится». «Иду с тобой», — выдавил Кейл. «Тогда держи». Орм протянул ему снаряженный магазин к автомату. Такого парень совершенно не ожидал, стушевался. Судя по взгляду, внутренняя борьба в нем вспыхнула нешуточная. «Ржавый мог и не отдавать быка, ведь нам с Кейлом поначалу придется выступать в роли пленников». Но жест доверия не пропал в суе. Пристегнув магазин, он несколько секунд боролся со своими демонами, затем медленно опустил оружие и глухо спросил, что надо делать. «Если все решил, то отдай автомат и позволь себя связать. Пута оставим слабыми, для вида», — произнес Дифт. «Пистолет можешь спрятать в одежде. Если все пойдет не по плану, стреляй без раздумий. Вы пошли против своих?» «Нет, они под контролем проклятого Стилхата, а это хуже, чем смерть. Ржавый, сохраняя внешнее спокойствие, наверняка кипит внутри. Стойкие бойцы, достойные уважения». «Ладно, я все понял». Кейл сглотнул, прислонил оружие к стене, позволил себя связать. «Со мной Асмис поступил так же. Затем провел ладонью по стене, снимая налет ржавчины, и небрежными полосами нанес на лицо и торс». «Похоже». Не очень, но издали сойдет. Тогда за дело, мы тебя прикроем, работай быстро. Не люблю импровизации, но ситуация не оставила выбора. Сейчас самый удобный момент для внезапной атаки на караван. Другой возможности может и не подвернуться. Мы с Кейлом идем впереди. Асмис, Дифт и Орм отстали на несколько шагов, делая вид, что конвоируют нас. Тела убитых всадников валяются поодаль. Со стороны колонны слышатся гулы окрики. Ржавые подманили разбежавшихся ящеров, впрягли их в подбитую мной головную машину и теперь пытаются расчистить путь. Я пытливо присматриваюсь к каменистой почве. Ага, вот и проклятый стилхат, покинувший мертвые тела. Обходим рыжие пятна стороной, благо безопасную дистанцию я вычислил заранее. Незаметно ослабляя путы. Хотя работать могу и со связанными руками, ведь манипуляции ментальные. Кэл за несколько шагов до условленной черты вдруг споткнулся и упал. Ржавые бросились бить его прикладами. Пока что маскировка работает. На нас никто не обращает внимания. Инфицированные нанитыми бойцы заняты делом, погружены в себя и лишь изредка поглядывают в нашу сторону. Кэл внезапно вскочил и побежал. Молодец, не испугался. Действует по плану. За ним погнался Асミス. Стены каньона сложены из нагромождения отсеков, в один из них и нырнул беглец. Меня сбили с ног, дифт приставил к затылку ствол, орм делает вид, что проверяет мои путы. Ржавы отвлеклись лишь на несколько секунд, а затем вернулись к строптивым ящерам. Те не привыкли к общей упряжи, рвутся в стороны, пытаются кусать погонщиков. Расстояние подходящее. Без единого выстрела мы подобрались вплотную к каравану. Отсюда уже могу работать, но сейчас дело за Кейлом и Асмисом. Главную опасность представляет пулеметчик, засевший во второй машине. Огневая точка обустроена во вращающейся бронированной башенке. Сразу после взрывов вездеход сдал назад, на небольшой взгорок, открыв стрелку хорошие сектора обстрела. Если его не ликвидировать, положит всех. Кейл, пробежав сквозь смежные отсеки, Спрыгнул на дно каньона и что из сил рванул, куда глаза глядят, изображая панику. Вслед за беглецом показался Асмис. Он сделал вид, что подвернул ногу и никак не успевает догнать парнишку, а тот уже почти поравнялся со второй машиной колонны, норовя скрыться. Стрелок поддался на уловку. Откинув люк, он выбрался наружу, в прыжке сбил Кейла с ног и ловко заломил ему руки, собираясь связать. А Асмис, прекратив прихрамывать, Метнул стелхатовый гарпун в спину сородича и, не теряя ни секунды, резво вскарабкался по броне, стремясь занять огневую точку. Программируемый наконечник вонзился неглубоко. Ржавый оглушил Кейла, чтобы тот не рыпался, и недоуменно обернулся, пытаясь понять, что происходит. Его кибернетические апгрейды засбоили, а наниты на несколько секунд стали подвержены внешним воздействиям. Фокусирую зов. Ржавый непроизвольно вскрикнул когда сплетение металлизированных нитей вдруг начало таять, истекая рыжей дымкой. Проклятый стилхат послушно рванулся ко мне. Цель и дезинтеграция. Агломерация нанитов, вырванная из носителей и перехваченная зовом, теперь принадлежит мне и потому код самоуничтожения сработал безотказно. Взрыв произошел на высоте 10 метров. Огненный всплеск зацепил нависающие над колонной древние отсеки, Щедро окропив дно каньона каплями расплавленного металла, ящеры мгновенно взбесились от страха и боли, рванулись в разные стороны, сбивая с ног погонщиков. Самодельная упряжь не выдержала. Ржавым пришлось поневоле отступить, чтобы не быть растоптанными насмерть. Ловите ящеров. Видимо, ездовые животные очень ценны. Из вездеходов на подмогу выскочили остальные бойцы каравана. На нас по-прежнему никто не обращает внимания. Асмис успел забраться в башенку, Кейл сидит на земле и трясет головой, вялыми движениями размазывая текущую по лицу кровь. Нужно отдать должное бойцам ржавых, не все бросились ловить ящеров. Многие цепко осматриваются, пытаясь понять, откуда их атаковали. После вспышки дезинтеграции в одной из стен Техногенного ущелья рдеет язва покореженного металла. Очень похоже на попадание из мощного гаосса, и взгляды ржавых теперь невольно ищут стрелка. При активном содействии синапса на пределе ментальной выносливости я смог смоделировать и притворить жизнь нужную ситуацию. Внимание противника сфокусировано на дальнем участке руин, а дистанционно управляемый дрон появился из глубины каньона за их спинами, резко спикировал, отбомбился двумя электромагнитными гранатами и отвалил в сторону, прижимаясь к складкам рельефа. Сбить его не успели. Вслед за бледными вспышками взметнулось уже знакомое ржеватое облако. Проклятый стилхат утратил информационные связи. На несколько секунд, потеряв привязку к носителям, стал ничейным и оказался подвержен зову. Раздельное управление на нитами. Форма воплощения. Металлический брусок со звоном упал на дно каньона. Еще трое ржавых освободились от контроля микромашины выпали из схватки, Получив дебаф-дезориентация, прошу простить мой геймерский сленг, но точнее не скажешь. Замешательство в рядах противника позволило Орму незаметно отделиться от нас и, повторив маршрут беглеца, выскочить ко второму вездеходу. Асмис тут же передал ему стелхатовый гарпун, и Орм, не теряя ни секунды, ворвался в самую гущу событий, не колеблясь, пустив в ход программируемый наконечник. Я вновь ощутил, что поблизости несколько агломераций микромашин потеряли информационные взаимосвязи и мгновенно применил отработанную последовательность кодов управления. Еще один слиток, объединивший три колонии нанитов, упал на землю, но к этому моменту ржавые уже поняли, их атакуют свои же. Вспыхнула беспорядочная перестрелка, раскатисто ударили пулеметные очереди, ухнуло несколько взрывов, взвихрилась ржеватая хмарь. Проклятый стелхат высачивается из тел павших в поиске новых носителей. Работаю на пределе сил, не обращая внимания на тревожные предупреждения нейроинтерфейса. Увы, но мой навык мнемотехника не соответствует масштабам происходящего. Рыжая мгла находит жертвы, ими становятся все без разбора. Критическая нагрузка на рассудок. Способность раздельное раздельной на нанитами понижена на один пункт. Струйки проклятого стелхата рванулись к Кейлу. Я успел их перехватить, хотя сознание уже плывет, теряя четкость восприятия. Зов, форма воплощения, зов. Кейла спас, но в царящей неразберихе упустил из вида Орма. Он до последнего орудовал стелхатовым гарпуном, пока не упал прошитый и выпущенный в упор автоматной очередью. Слепленный на коленке дрон вновь появился над местом схватки. Летит низко, истекая дымом его все же успели зацепить. Пришлось отдать терминирующую команду. Голова древнего андроида исторгла мощный электромагнитный импульс, рухнула на землю и искря покатилась по камням. Перестрелка тем временем пошла на убыль, ущелье затянуло дымом, но на уровне технологической телепатии четко различимы многочисленные скопления микромашин, испятнавшие землю, скалы и стены руин Свободных агломераций в десятки раз больше, чем я могу контролировать, да и силы иссякли. Еще немного и потеряю сознание. Выручает лишь одно. Проклятый стилхат игнорирует раненых. На для повторного внедрения нужны здоровые носители. Асмис, я вышел на связь. Гони ящеров назад. Ржавый быстро сообразил, что надо делать. Ездовые рептилии хоть и норовисты, но не разбежались далеко, сбились в стадо. Несколько пулеметных очередей заставили их рвануться в нужном направлении. Мгновенно взметнулась рыжая мгла, а раздался испуганный клекот. Животные вновь развернулись и понеслись прочь, но задумка сработала, вслед за ними рванулся проклятый стилхат, неумолимо настигая здоровых выносливых жертв. Что ж, на просторах искусственного мира теперь станет одной опасностью больше, но сейчас такой поворот событий вполне устраивает. Выстрелы наконец стихли. Над каньоном стелится плотный дым. В зоне поражения электромагнитных импульсов оказалось множество древних устройств, ведь окружающий рельеф сложен из наслоения отсеков. Асмис выбрался из вездехода, вид у него подавленный. В живых осталось 18 ржавых. Пятеро из них безумны. Освободившись от власти проклятого Стилхата, они потеряли рассудок. Орм погиб. Повсюду видны следы крови. Окрестные скалы покрыты выщерблиными от пуль. Немного придя в себя после предельной ментальной нагрузки, я первым делом направился к двум транспортным модулем ушедших. Внушительных размеров машины не пострадали в перестрелке, но в каком состоянии находятся пленники, и стоит ли их освобождать немедленно ума не приложу. Они ведь могут удариться в панику, разбежаться по окрестностям, либо наброситься на своих бывших тюремщиков. Мои сомнения развеял Асмис. Заметив, куда я направился, он вышел на связь. Можешь открыть грузовой люк, он не заперт, а только зафиксирован, но ничего не трогай внутри. Понял, видя, что ржавый оказывает первую помощь раненым и что-то втолковывает выжившим, я не стал его отвлекать. Массивный люк поддался легко, странная обеспеченность при содержании узников. Я заглянул внутрь и понял, любые охранные системы излишни. Огромный грузовой отсек, где пленники стояли тесно прижавшись друг к другу, заполняло зеленоватое мерцание. Стазис поля проинформировал Синапс. Время для пленников остановилось, физический принцип работы подобных установок до сих пор не разгадан. Честно говоря, открывшиеся обстоятельства значительно упростили ситуацию. Судя по излучаемым машинами сигнатурам, Каждая оснащена собственным реактором, и энергии они вырабатывают достаточно. Пленников оказалось 319 душ. Ко мне подошел Кейл, заглянул внутрь и спросил. «Сможешь отключить поле?» «Освобождать такую толпу среди пустоши неразумно», — ответил я. «Одержать в заперти вариант», — мгновенно насупился парень. «Они сейчас находятся в стазисе, их жизням ничто не угрожает. Хорошо подумай, стоит ли отключать аппаратуру». Что ты им скажешь, куда поведешь? Откуда возьмешь еду и воду? Ты прав, после нелегкой внутренней борьбы выдавил он. Слушать меня никто не станет, все разбегутся. Рад, что в нем возобладал здравый смысл. Все же чип колониального флота содержит не только боевые навыки, но и общие знания, значительно расширившие кругозор моего спутника. Древний, я не знаю, как поступить. Места тут гиблые но и вернувшись домой, мы все равно приговорены. Понимаю, о чем он. Местные занимаются только ремеслами. В пустыне ничего не растет, и единственным источником существования является стилхат. У меня есть схема импланта, способного управлять молекулярным репликатором, сохранившимся в поселении. Но примет ли Кейл такую ответственность? Сможет ли посвятить жизнь заботам об общине, где на него станут смотреть искоса в ответ на старания? многие решат что он узурпировал власть добром такое отношение не закончится тяжелая жизнь всеобщая деградация знаний и постоянные лишения рано или поздно выплеснутся в мятеже а сми твои планы спросил я по связи мы пока не решили есть поблизости места где можно основать поселение нет а в других регионах повсюду пустоши понял когда закончишь с выжившими вызови меня обсудим что делать дальше Хорошо, ты займешься проклятым стилхатом? Ему не место в нашем мире. Да, сейчас только немного силы восстановлю, я обернулся к Кейлу. Ты как, не ранен? Слегка поцарапала. Мелочи. Само заживет. Тогда подежурь возле модулей. Мало ли что.